Глава 11. Тренировка с соном. По местным меркам я очень неплохо заработал. 7 тысяч рублей Российской империи это довольно большой куш при довольно социалистических ценах. Когда снять квартиру в хорошем районе стоит примерно 800 рублей в месяц. Этот господин был довольно состоятельным человеком, если так просто расстался с деньгами и, возможно, довольно известным, как примерный семьянин и небольшой чиновник, если так рьяно скрывал свои интрижки. Не аристократ, иначе бы просто расплатился чеками из чековой книжки, или постарался запугать. Отпечатав и вставив переплет вторую копию, я отправился обратно. Проблема с деньгами, которой я так боялся, начинает понемногу решаться. Даже стоит купить себе кошелек, а не таскать все деньги по карманам. «Надень сменную одежду», – Сон протянул мне комплект со спортивной формой. «Пришло время потренировать тебя». Я сменил одежду на свободную футболку и трико, а ботинки на мягкие кеды, после чего мы на лифте направились на последний этаж. Сон вышел первым и отпер дверь, ведущую на крышу. Крыша и впрямь была хорошо обустроена. Покрыта чем-то поверх рубероида и огорожена высоким каркасом с натянутой на него сеткой рабицей. При желании здесь несколько подростков могли легко поиграть в теннис или волейбол. Главное следить за тем, чтобы мяч не улетел с крыши, убьет еще кого-нибудь. «Дуэль будет проходить на оружие без применения магии», — пояснил Сон. «Условия будут самые удобные». Учебно-тренировочный полигон одной из военчастей. Куча бетонных коробок зданий, куча бетонных обломков и кирпичей, траншеи, и рядышком пересеченная местность в виде поля и огороженного куска леса в несколько квадратных километров. А разве мы не должны стреляться из пистолетов с 20 метров? Спросил я. Не очень хотелось погибнуть, как Пушкину. Нет, коротко ответил сон. «Будет этот полигон, на котором вы с Человеком Милославских сможете выслеживать друг друга. Полноценные боевые действия. Можно стрелять в друг друга издалека. Можно спрятаться за грудой кирпичей и подстрелить противника. Можно подойти сзади и задушить. Можно зарезать ножом. Так у тебя будет больше шансов победить!» «Звучит, как операция спецназа», — поежился я. «А это она и есть!» Спокойно ответил Сон. «У тебя будет оружие, бронежилет и шлем». «Подожди, Сон. Какое именно? Я не умею стрелять или махать шпагой. Я ощутимо заволновался. И уж точно не служил в спецназе». «Подожди». Сон поднял руку. «Много говоришь? Пока потренируемся. Готовься уклоняться. Не пытайся вступить в бой». После этого... Кореец подскочил и ударил ногой с разворота в мою голову, демонстрируя хорошую растяжку. Я сделал то, что мог, пригнулся и ушел кувырком в сторону. С этим Брюсом Ли у меня не было шансов. Скочив, я тут же отпрянул в сторону. Сон оказался рядом и ударил кулаком, задев мою грудную клетку. Сразу после этого Сон оказался спиной ко мне, но это его не смутило, и он опустился руками на крышу, а ногой ударил назад, вложив в нее всю мощь. За секунду до удара я сконцентрировал Лебен в ногах и, добавив мышцам силы, сделал кошачий прыжок назад. Прыжок вышел длинный, пять метров. Инерция продолжила двигать меня назад. Я наклонился и руками вцепился в крышу, чтобы затормозить свое движение. Лебен в крови после смазанного удара кулаком в грудь и моего падения от кувырка – начал понемногу закипать. Пробуждение активности Лебина через физические травмы – моя черта. Если в спокойном состоянии использование его эффективности составляет около 10-20%, то с увеличением его кипения все техники одаренного становятся мощнее. С начала боя я неосознанно применил стальную рубашку и теперь почувствовал, как она стала более прочной. Сон развернулся ко мне и рванулся со скоростью спринтера. Направив лебен в руки, я толкнулся от крыши всеми четырьмя конечностями и подпрыгнул, как самый настоящий кот, на три метра вверх. Через адреналин пробилась эйфория. Я лечу. Пускай я не имею крыльев и не могу парить, но просто усиливая мышцы лебеном, я могу совершать огромные прыжки. Я могу очень быстро двигаться. Сон поднял на меня взгляд и одним прыжком подпрыгнул вверх. «Как он это сделал, демон узкоглазый?» «Его кулак уже двигался в мою диафрагму. Я принял удар, закрывшись руками. На них все равно, как и на всем теле стальная рубашка. Удар был мощный настолько, что я почувствовал его и через стальную рубашку. Руки обожгло болью, а через секунду лебен закипел еще больше». То состояние, в которое одаренные входят медитируя, выкрикивая кличи, у меня активировалось так просто и так эффектно. Я перенес поток Лебина в правую руку и ударил сона кулаком. Удар вышел настолько мощный, что его буквально снесло вниз с ускорением. Сон приземлился на ноги и, гася инерцию, сделал несколько кувырков в сторону. Я приземлился не так эффектно, на ладони и пятки». Пришлось вбухать взбесившийся лебен во все конечности и спину, чтобы ничего не травмировать от падения с такой высоты. Перегрузок и боли, которые должны были последовать от такого падения, не последовало. Сон легко вскочил на ноги в нескольких метрах, а я медленно и грузно поднялся, напоминая самому себе то ли разбуженного медведя, то ли тигра. «Готовься, я буду использовать дар» скомандовал сон. «Пока начну называть атаки, чтобы тебе было проще». Я лишь продолжил манипуляции с лебином делая кожу крепче, мышцы сильнее, а кости прочнее. «Воздушный кулак!» – выкрикнул сон и ударил в мою сторону кулаком. Перед кулаком вспыхнула фиолетовая печать, а в мою сторону рванул поток ветра. «Ух ты! Так сон может использовать аспект ветра?» Ничего не успев предпринять, я просто чуть пригнулся и закрыл лицо руками, как боксер. Воздушный кулак попал точно в цель. Ощущения были такие, словно меня ударили резиновым мешком, полным воды. Ударом меня сдвинуло на метр. Интересно, Асон ослабляет удары? Почему-то кажется, что он мог бы размазать меня таким ударом. Асон уже мчался ко мне. Нет, не так. Он летел ко мне, как пуля. Сделал всего пару движений ногами. Я крутанулся на ноге, пропуская его мимо. Сон приземлился рядом и, размахнувшись, ударил ногой с разворота. Я закрылся скрещенными руками и усилил потоки лебена. Этого удара я даже не почувствовал. Более того, кореец даже не смог сдвинуть меня с места. Сон тут же отскочил назад. Я тоже сразу отскочил на 10 метров. «Воздушный кулак!» Тут же рявкнул сон и ударил воздухом. За секунду до того, как из печати вырвался поток ветра, я отскочил в сторону. «Воздушный кулак!» «Мимо!» «Спасибо, что подсказываешь, что будешь делать, сон!» Поступ ветра!» – рявкнул сон. В тот же момент под его правой ногой сформировалась печать, и из нее ударил поток ветра, бросая его вперед. Сон сделал маленький шаг и активировал печать под второй ногой. Он сделал всего два шага ногами, но выбросы ветра из его ступней создавали реактивное движение, ускоряя его до огромных скоростей, в результате чего этот умелец мгновенно оказался рядом. Да, он же может таким образом мгновенно перемещаться, а при желании даже пробежать по воздуху. Тот же эффект, как от моих прыжков. Не давая ему ударить, я просто подпрыгнул вверх сразу на пять метров. Сон активировал поступь ветра сразу под двумя ногами и взлетел вверх, выше меня на пять метров. Не рассчитал? Молод бога ветра!» – рявкнул он и, сложив две ладони в замок, завел над головой и ударил сверху вниз в моем направлении из-за головы. Мы оба были в воздухе, причем увернуться я никак не мог. Сон был выше и ударял мощным импульсом ветра. Я сделал единственное, что мог. Максимально укрепил тело, а потом на меня обрушилась воздушная подушка, швыряя вниз, придавая ускорение и впечатывая в крышу. Удар сменился тяжестью воздушного пресса, вжимавшего меня в крышу, но я приземлился на корточке и, оперевшись руками, остался сидеть, максимально укрепив тело. «Достаточно!» – плавно приземлился рядом сон. «Не думал, что ты одаренный!» «Какая интересная техника. Из какого ты клана?» «У меня нет клана», — сказал я, поднимаясь. «А что до моей техники? Разве Арзат не рассказали, на что я способен?» «Они не выдадут тайну сына даже его родственникам», — пожал плечами Сон. «И ты боишься проиграть с такими техниками? Я даже не могу отследить их. Применение Лебина просто не чувствуется». «Конечно, не чувствуется. Он ведь весь внутри меня. Наружу не выйдет ни капельки». «Думаешь, у меня есть шансы?» – спросил я. Сон странно посмотрел на меня, но ответил. «Безусловно. Ты подставился с последним уклонением». «Ты что, решил меня раскатать в лепешку? спросил я, вставая. «Джедай хренов!» «Нисколько!» – пожал плечами Сон. «Я не бил в полную силу и в полную скорость. К тому же я начал только когда понял, что ты справишься». Я не стал ничего говорить и просто направил Лебен на расслабление и стимуляцию мышц. Эдакий массаж. Этот шансунг мог запросто размолоть меня своим воздушным молотом или воздушными кулаками, и получилась бы из меня такая отбивная. Или просто сразу бы применил воздушный шаг, Я делал одной только рукопашной техникой. Это если у него нет в запасе каких-нибудь воздушных копий или режущего ветра. Теперь ты и сам видишь, как можешь подставиться, с бесстрастным лицом сказал сон. Твои прыжки в высоту. Когда ты в воздухе ты не можешь уклоняться. Максимум блокировать атаку и то не каждую, поэтому ты проиграешь другому одаренному, если он ударит тебя снизу. Или во время прыжка, или сверху. Так как закончил я наш поединок. Кстати, как ты смог остановить мой удар? Ты не выглядишь чересчур сильным, чтобы блокировать удары. Но я даже не смог сдвинуть тебя с места. «Техника?» – только ответил я. «Сам понимаешь, раскрывать не могу». «Родовая техника?» – суровым лицом кивнул сон. «Понимаю». Вернемся к тому, о чем я говорил. Теперь я вижу, на что ты способен, и план можно слегка изменить. Чтобы победить, тебе будет достаточно использовать свои техники, но так, чтобы этого нельзя было заметить. Прыжки в сторону не больше двух метров, вверх не больше полутора. Скорость и силу можешь не скрывать. Такие результаты условно можно получить и от некоторых спортсменов. Мое предположение – нападешь – и свяжешь человека Милославских ближним боем. Если будешь бить так же сильно, как и меня, или сильнее, он, скорее всего, проиграет». «Ты уверен?» — спросил я. «Их бритер будет полагаться на оружие», — пожал плечами Сон. «Если ты начнешь дубасить его таким-то то его преимущество будет сведено в ноль». «Если только он не расстреляет меня на подходе», — позволил себе немного скепсиса я. «Так не дай ему попасть!» – флегматично пожал плечами Сон. «Или заставь расстрелять весь магазин в молоко!» «Он может и попасть, Сон!» – ответил я. «Но тебе будет бронежилет и шлем!» – также пожал плечами Сон. «Ты заблокировал два мощных удара из Тайдзюцу и два удара воздухом. Если будешь в то урон для тебя будет смешным. Пара синяков!» Я задумался над словами Сона. «В самом деле, я очень хорошо укрепляю свое тело. Даже один раз остановил пулю при неудачном покушении, когда только начинал свои тренировки, а сейчас я гораздо сильнее, чем раньше. С другой стороны, еще неизвестно, из чего будет стрелять мой противник и чем». «Ты забываешь об одном моменте, Сон», — слух сказал я. «Нужно будет выследить его». «А я не спецназовец и даже не охотник». «Этот вопрос мы решаем», – кивнул Сон. «Пока не забиваем себе голову. Сейчас я дам тебе одну маленькую подсказку, которая тебе пригодится. Ты заметил, что перед ударом я формирую печать? Так вот, все одаренные перед любой атакой формируют печать, через которую пропускают Лебен, превращая его в... тот же ветер». Кто-то формирует ее быстро, а кто-то медленно. Тебе следует атаковать в момент формирования. Тогда ты не попадешь под чужую атаку. В этот момент одаренный наиболее всего уязвим. Не сказал бы, что ты медленно ее формируешь, или что уязвим, пока ее создаешь. Не все одаренные достигли больших скоростей, флегматично ответил Сон. Кто-то уделяет этому мало времени, а кто-то не уделяет вообще. Ага. А еще у этого азиата есть его руконого-махательная техника, которую он может дать по шее любому, кто доберется до него, пока формирует свою печать. «Сейчас мы продолжим тренировку», – бесстрастно продолжил сон. «Я буду атаковать воздушным кулаком, но в этот раз не буду говорить слух о применении техники. Твоя задача будет уйти в сторону после того, как увидишь печать». Когда печать сформирована, моя атака идет почти мгновенно, и я не могу изменить траекторию. За это время ты должен будешь уйти. Сближаться или наоборот работать на дистанции, выбирай сам. Будешь имитировать пистолетные выстрелы? – спросил я. Сон кивнул и отошел к ограждению, став к нему спиной, а я отошел на другой край крыши. Сон стоял с опущенными руками, глядя на меня а затем скинул руку и направил ее в мою сторону печать вспыхнула почти мгновенно силлен чертяка я направил лебин в ноги и прыжком ушел в сторону и вперед главное сейчас не прыгать вверх сон подстрелит меня еще в полете как птичку рванув к нему я пробежал еще пару метров но тут кореец скинул вторую руку и снова сформировал печать я применил тот же трюк и снова прыгнул вперед и уже влево, неудачно приземлился и упал на четвереньки. Сон уже снова направлял на меня правую руку, на которой формировалась печать. Сконцентрировавшись, я смог снова отскочить как кот, но уже назад. За правой рукой кореец снова вскинул левую. Блин, да он в самом деле палит как из пистолета. Промежуток между двумя его выстрелами не больше секунды, если не меньше. Так дело не пойдет. Сон стоит лицом ко мне и не двигается с места. Мое право для него лево, мое лево для него право. Как только я прыгаю в правую сторону, он палит по мне с левой руки. Как только прыгаю в левую, он тут же палит с правой. И все повторяется. Не дает ни секунды передыха. Бесконечно влево я уходить не могу. Там край крыши и ограждения. Но вот уходить вправо могу. Там свободное пространство. Тогда Сону будет удобнее полить по мне с левой руки, а правой стрелять будет неудобно. Чтобы подбить меня с нее, ему придется поворачиваться. Эврика!» Используя полученную логику, я рванул вправо. Сон дрогнул, и действительно, для следующего выстрела ему пришлось поворачиваться всем корпусом. «Пока он это делал, я выиграл ещё несколько секунд времени», В результате чего заставил его полностью развернуться ко мне. Неплохо. Мы медленно сближались. Теперь нужно проделать этот же маневр, теперь уже в левую сторону. Внезапно сон закончил стрелять и помахал мне рукой. На сегодня закончим, сказал он. Что, все? Спросил я, чувствуя, что у меня еще есть резерв и что способен попрыгать еще. «Я должен успеть приготовить обед к возвращению Александры Бергдечевской, спокойно ответил он. «Что сам скажешь?» «Что если у бритёра Милославских будет два пистолета, то он будет гонять меня так же, как ты?» Сон просто кивнул. «Будем надеяться, что у него будет только один пистолет», – кивнул он. «И попытаемся протолкнуть это в правило, но готовься к тому, что у него может оказаться и два». «Окей!» – кивнул я. «Окей!» Мы покинули крышу. Теперь его слова о том, что все учтено, стали выглядеть более правдоподобно. Мы вернулись обратно. Я успел принять душ, переодеться в чистую одежду и просмотреть пару программ по телевизору, когда вернулась Саша вместе со Степанычем. «Егор, столько всего случилось, и почему ты не сказал, что знаком с Евгением Петровичем?» и о том, что заключил с ним контракт, мог бы и похвастаться. «Каким Евгением?» – не понял я. «Какой контракт?» «Об этом уже все говорят. Сергей Степанович, покажи конверт ему». «Приглашение, барин!» – прячу улыбку, – сказал Степанович.